— Ну что же, теперь вы, конечно, припомнили мою фамилию, — спросил незнакомец. Степа опохмелился так удачно, что даже нашел возможность игриво улыбнуться и развести руками. — Однако, — заметил незнакомец, улыбаясь ласково, — я чувствую, дорогой Степан Богданович, что вы после водки... «Пили портвейн? а разве можно это делать?» «Я хочу вас попросить», — начал Степа искательно и не сводя глаз с незнакомца, «чтобы это между...» «О, не беспокойтесь, вот разве что Хустов». «Разве вы знаете Хустова?» — спросил Степа возвращенным голосом. «Я видел его мельком у вас в кабинете вчера, но достаточно одного взгляда на лицо Хустова, чтобы сразу увидеть, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим!» «Совершенно верно!» — подумал Степа, изумленный таким кратким, но совершенно верным определением Хустова. «Но...» Тут тревога закралась в его душу. Вчерашний день постепенно складывался из разрозненных клочков, и все же в памяти зияла черная дыра. Этого незнакомца в черном берете, в черном костюме, в лакированной обуви с острой бородкой под медным подбородком, со странным лицом, с беретом с крысим хвостиком — Решительно не было во вчерашнем дне. Он не был в кабинете у Стёпы. «Доктор Волан», — сказал незнакомец, и как бы видя насквозь все смятение Стёпы, все объяснил. Выходило со слов незнакомца, что он специалист по белой магии, вчера был у Стёпы в кабинете и заключил со Стёпою контракт на выступление по... в подведомственном степе Кабаре, после чего, когда уже помянутый Воланд прощался с уважаемым директором тут, и явились эти самые Чембокчи и Хустов, и увезли Стёпу в Покровское. И сегодняшний день был совершенно ясен. Увозимый Стёпа назначил иностранному артисту свидание у себя в 12 часов. Иностранный артист явился. иностранный артист был встречен приходящей прислугой грушей которая со свойственной всем приходящим прислугам откровенностью все и выложила иностранным артистам первое что михаил александрович берлиос как вчера ушел днем так и не вернулся но что вместо него приезжали двое и сделали обыск «А что если артисту нужен не Берлиоз, а Степа, то этого Степу вчера ночью привезли двое каких-то, которых она не знает, совершенно пьяным. Так что и до сих пор он лежит, как колода, так что она не знает, что с ним делать, что и обед он не заказывал». Тут иностранный артист послал ее в дорогой магазин, велел ей купить водки, икры, и грибов, и даже льду. Так что... Все оказалось понятным. И тем не менее, на Степу было страшно смотреть. Водка, лед, да, привезли пьяным, да. Но самое основное, никакого контракта вчера Степа не заключал. И никакого иностранного артиста не видел. «Покажите контракт», — сказал Стёпа. Тут у Стёпы в глазах позеленело. И было это даже похуже похмелья. Он узнал свою лихую подпись. Увидел слова «Неустойка, тысяча долларов, Будде». Словом, он, Стёпа, вчера... Заключил действительно контракт с иностранным фокусником, господином Азазелла Воланд И господин Азазелла Воланд, что было видно из косой надписи на контракте, деньги получил Буде, подумал Степа